Глава пятая. Декабрь 1937 года. Вы считаете это правильно, Сергей Федорович? с сомнением спросил Иван Сергеевич, один из редакторов информбюро. Что вас смущает? потеряв глаза от усталости и недосыпа, вздохнул я. До новой командировки требовалось не только вникнуть, чем занимались подчиненные. Но и написать им новый план действий в моё отсутствие. Да и мои заметки нужно было оформить, чтобы их можно было подать в виде статей, вставить в какие-то листовки, ну и как образец для остальных журналистов бюро показать. И ещё ведь семья нуждалась в моём внимании. Я и не выспался-то из-за того, что Люда очень уж по мне скучала. Впрочем, как и я по ней. И спать она меня отпустила лишь полностью удовлетворив свою скуку. В этой статье мы фактически обвиняем Польшу в содействии нашему врагу, также обвиняем их в трусости и призываем местных коммунистов чуть ли не к революции. Удивленно и со страхом правильно ли понял мои тезисы сказал мужчина. Если читать между строк, то да, вздохнул я. Но дословно, разве это где-то написано? Уж не понять, что именно мы имеем в виду, очень сложно. А наверху скосил он глаза в потолок. Это одобрили? Да, кивнул я. Иосиф Виссарионович действительно вызвал меня на отдельный разговор сегодня утром, как раз по итогу вчерашнего моего доклада. Мое заявление о том, что Варшава способна в любой момент заблокировать свои границы для нас без урона для собственной репутации или и вовсе заключить союз с Гитлером, не прошло мимо него. Просто он не стал обсуждать этот вопрос при военных. И мой тезис, что нужно любыми способами навязать им союз Сталину понравился. Вот и обсудили мы с ним, с чего начать. А начинать лучше всего с подготовки. В данном случае подготовки польского общества. Я еще раз по диагонали просмотрел, что так смутило этого худого мужчины в круглых очках на носу. Ну есть тезис о том, что не все граждане Польши довольны решением о проходе советских войск по их территории, и с удовольствием бы подложили свинью Красной армии, наплевав на мнение остальных соотечественников. Разве это не правда? Это и так все знают. Но расширил я этот тезис до того, что подобные граждане Польши от мысли и готовы перейти к делу, если уже не работают активно на Третьей рейх. Опять же, это изложено как мысли, но подано как неприложенный факт, что, видимо, и смутило Ивана Сергеевича. И какая реакция может быть у Сейма? Обвинят нас в чем? В попытке обвинить их в том, чего их люди не делают? А они так уверены, что мы не правы? Есть в мировой судебной практике принцип: необходимо доказывать виновность человека, и пока это не сделано. Он перед законом чист. Вот только в чем фокус, у нас в стране почему-то он работает наоборот. Ты сам должен доказывать свою невиновность, если тебя в чем-то обвинили. А не доказал, значит, виновен. И этот же принцип я просто перенес в статью. Пускай докажут, что Советское информбюро ошиблось. Не будут этого делать? Подадим как доказательство нашей правоты, что только поможет нашей пропаганде. Докажут, что мы были неправы, тоже нам в плюс. Используем как признак верности Польше и СССР и желание пойти по социалистическому пути. Перекроют от обиды границу, и снова для нас это неплохо, даже если кажется наоборот. На официальном уровне заявим, что Польша ударила в спину союзнику. Пусть никаких договоров о союзе и нет. Распространим эту версию как факт на территории самой Польши и уже двинем войска, наплевав на мнение Саима. Пусть и с боестолкновениями с их армиями, но тут нам местные коммунисты в помощь. Короче, любую реакцию поляков можно будет обратить в нашу пользу. Цинично, да? Мерзко? Ну, может быть, но для меня важнее, чтобы СССР снова победил в войне, но с гораздо меньшими потерями. И уж точно я не хочу, чтобы она шла на территории моей страны. О ее неизбежности я стал задумываться все чаще и чаще с началом боевых действий. Вторая мировая в любом случае началась бы, желаем мы того или нет, как это произошло в моей прошлой жизни. И ждать, когда враг придет к нам сам, лишь бы оказаться белыми овечками, которые никого не трогают, пока к ним не придешь с дубиной, не мой вариант. Слишком он дорого обходится для моей страны. Да и толку-то от такой репутации минусов больше, чем плюсов, на мой взгляд. Были в статье и другие тезисы, озвученные Иваном Сергеевичем, но они скорее следствия первого. Покачав головой, то ли от удивления, то ли от неодобрения, редактор ушел. Я уже вернулся к тому, от чего он меня отвлек — составлению плана работы информбюро в моем отсутствие. И тут не только про конкретные действия нужно было подумать, но и кому их поручить, чтобы можно было спросить по возвращению, сделал ли человек свою работу и как именно. А то, когда на Западный фронт отправился, оставил лишь как раз план действий, без четкого назначения ответственных. Как итог, лишь Иван Сергеевич и старался его придерживаться. А у остальных была отмазка. Надо было закончить текущую работу. Подумали, что это для Мэрина, Андрейченко, Севастьянова нужную фамилию подчеркнуть с задания и тому подобное. то ли саботаж, то ли нежелание работать, а может, не нравится им, что более молодой, чем большинство сотрудников, парень ними командует. Мне плевать, вот сейчас уже не отвертится. И все это требовалось сделать за день, потому что завтра я буду готовиться к поездке, да и побыть с родными хочется. Родители обещали зайти, даже сестра заскочит и отец Люда. Илья Романович, наверное, опять что-то по своей работе говорить будет. Он не может просто заскочить поболтать. Очень деловой и занятый. Но мне грех жаловаться сам такой. Уже и забыл, когда последний раз к кому-нибудь в гости ходил просто так. Сергей Федорович, можно? Заглянул ко мне секретарь Олег Фомин. Да, говори. Вздохнул я, опять отрываясь от работы. Ваше командировочное предписание. Подошел и положил на стол он несколько листов бумаги. К бухгалтерам сами пойдете или мне заскочить? Я с сомнением посмотрел на недописанный план и ответил: принеси, пожалуйста, только ведомость тоже неси, сам расписываться буду. Через минуту будет у вас, заверил он меня. Исполнительный парень, и наконец-то мне повезло с секретарем-мужчиной. А то раньше не подходили по профессиональным качествам и приходилось женщин брать. Я уж думал, это рок какой-то, и Кондрашов в свое время был исключением и справило. Домой я вернулся поздно, дети уже спали. Люда дождалась меня, чмокнула в щеку и тоже отправилась в кровать. На кухне ждал уже остывший рис с жареной рыбой и еще теплый заварник. Посмотрев на него, я махнул рукой и отправился в постель к любимой. Устал за день больше, чем за все время командировки. На утро встал поздно, но хоть выспался. И когда поел, тут же помчался закупаться. Пробинокльянь не забыл, но были и другие мелочи, что требовались в пути. Одежду мне Люда соберет, но вот запасной комплект формы необходим. а то ходить в одном и том же, без возможности постирать, удовольствие ниже среднего. Не подумал я об этом, когда в первый раз себе форму брал. Походный комплект посуды хоть какой-то нужен. В поезде был свой, а вот на месте мне уже Кузьмич искал посуду. Может и на Дальнем Востоке найдут, да наверняка найдут, но хотелось почему-то иметь собственную кружку хотя бы. Набрал еще и зажигалок, уже для установления личных контактов с командирами. Будут в виде подарков. Тоже проскакивала мысль, что если бы хоть что-то подарил, то ко мне теплее относились и, может, чуть больше говорили о своей службе до、да、проблемах. А курят почти все время такое. С этими же целями взял несколько бутылок коньяка. Сам хоть и не пью, но вот в качестве подарка вечерком заскочить на разговор лучше и не придумаешь. Ну и других мелочей тоже хватало. Вернулся я с полными сетками. Лёша сырые ещё в садике были, а Люда на работе отгул взяла. Ей пошли на встречу, все же знает, где я работаю, да и причина уважительная. Муж на фронт едет, проводить надо. Вот сейчас она и суетилась на кухне с моей мамой. Сережа выглянула мама из кухни. Мои руки, у нас почти все готово. Отца еще не было, он выходной или отгул не брал, а вот сестренка с удовольствием лепила пельмени, когда я зашел на кухню. Любит она их и ей даже за праздник, когда надо их налепить. Полуфабрикатов сейчас нет, все вручную делают. Салют большому начальству! Задорно поприветствовала она меня, взмахнув рукой, которая была вся в муке. Та взметнулась и Настя чихнула. Ой! И тебе не хварать, рассмеялся я. Несмотря на предстоящий отъезд, былого мандража, как перед первой командировкой, не было. И не только у меня, родные тоже уверились, что и пропадаю я ненадолго, и мои рассказы, что я в штабе отсиделся, их успокоили. Тут я почти не кривил душой. Большую часть времени я и правда проводил в штабе, но и на передок отправлялся, лишь сам в атаку не шел. До вечера время пролетело незаметно, и вскоре уже Люда отправилась в садик забрать детей. Вернулись одни вместе с Ильей и Романовичем, которые подвез всех троих. Оказалось, они заранее договорились. Говорен почти с порога, только поздоровавшись, утащил меня в комнату на разговор. Сергей, нам получилось снять несколько фильмов в патриотическом ключе. С места в карьер начал он. И у меня задумка появилась не просто о наших красноармейцах снять картину, не только то, как они самоотверженно борются за свободу Франции и Испании, но и как мы вообще к этому пришли. Взгляд с самого верха, понимаешь? Ты же сейчас к товарищу Сталину настолько близок, что дальше некуда. «Уж кому как не тебе знать, что он говорил по этому поводу? Что его натолкнуло на решение ввести наши войска на территорию Рейха? Как шел процесс, сомневался он или действовал решительно? Его Блюм просил или нет? Короче, детали мне нужны». «Ты хочешь самого товарища Сталина в фильме снять?» — выпучил я глаза. И было отчего. Пока что показывать вождя в художественных фильмах было не принято. Не его самого, актера за гримеруем. Не так понял меня Илья Романович. Но разве это запрещено? Никто не делал, а мы будем первые. Как всегда, авантюрная жилка не дает ему покоя. С другой стороны, если показать Иосифа Виссарионовича в выгодном свете, не думаю, что он будет против. Другой вопрос, а что он сам считает выгодным светом для себя. «Хм, давай так, ты подай заявку на его имя. А как я вернусь из командировки, если ее одобрят, то тогда и поговорим. Все же многое из того, что я могу рассказать, под грифом секретно». «Ладно», — протянул он слегка разочарованно. «Наверное, думал, что по-родственному я не стану от него ничего скрывать. Но и сильно расстроенным он тоже не выглядел. Так, попробовал на шару, не прокатило, ну и ладно». Однако и совсем от своей идеи он не отказался тут же, став у меня расспрашивать, как работает наш штаб на линии фронта. Наших корреспондентов на собрании не пускают, а то, что они слышат при личном разговоре, совсем не подходит для создания атмосферы. Мне не нужны какие-то подробности о ходе планируемых операций. Только кто как себя ведет, ругаются они или нет при принятии решения. Есть споры у них, или командир фронта все сам решает, а остальные лишь под козырек берут, понимаешь? Ты видел их в работе, вот и опиши свои впечатления. Тут я уже отказываться не стал. Почему бы и нет? Описать поведение того же Корнилова и как с ним спорил Игнатьев несложно. Как Буденный их слушал, да иногда вставлял свои пять копеек в обсуждение. Как полковник Тарасов, отвечающий за артиллерию, жаловался, что снарядов перерасход большой, не рассчитанный на такое ведение артиллерийского огня, и что стволы у пушек могут не выдержать темпа стрельбы. Правда, я тут же попросил его про проблемы артиллерии не упоминать, поняв, что это по сути стратегическая информация. Вытянул все же у меня Илья Романович хоть что-то, чего выносить на публику не стоит. Вот вроде понял, но посмотрим. А вентуризму уговорено такое, что может и забыть или просто махнуть рукой в угоду достоверности будущей картины. Поэтому дальше я уже свернул разговор к его неудовольствию. Батя пришел самым последним, стол уже был накрыт, поэтому мы сразу и расселись. Естественно были вопросы в первую очередь про мою командировку. Как там сражаются наши? Страшны ли германцы в бою? Отвечал, что наши сражаются храбро, германцы давят, а как он в бою, знаю лишь по их рассказам. Но выходит, что хоть и стойко враг держится, но и страх у него есть, и силы не беспредельные, и в конечном счете мы все равно победим. С немцев перешли на японцев. Почему они первыми напали на нас? Ведь первоначальная их цель была Китай. Есть ли у них хоть какие-то шансы, или их удар был самоубийственной авантюрой, развязавшей нам руки и давшей им моральное право бить и в хвост Эгриева, как выразился Илья Романович? Тут у меня ответ был один: как раз и еду, чтобы на месте во всем разобраться. Не хотел просто сейчас вдаваться в детали того, что узнала ситуация в регионе. Да и личные впечатления с разговорами с местными могут добавить деталей, которые я пропустил. Ну и все равно меня о них спросят, когда вернусь. Так и пролетело время. Илья Романович с Батей пили самогон, который очень рекомендовал мой отец. Говорил, как обычно, и мне пытался налить в начале посиделок. Я так же привычно отказался. Было и страх, что если выпью, провалюсь еще дальше в прошлое, прошел, а привычка не пить осталась. Разошлись уже ближе к полуночи, а утром меня ждал самолет. Пора было отправляться в Читу, где и располагался сейчас главный штаб Восточного фронта. До Читы долетел без проблем военным бортом. Вместе со мной также летели майор Сверидов, который возвращался из командировки. На заводе проводил приемку самолетов, что должны были убыть на пополнение дальневосточного дивизиона, да задержался по каким-то причинам и не вернулся в часть со стальными летчиками. До、да、пяток радистов, которых направили для усиления, а то текущий состав в связи с войной уже не справлялся со всеми задачами столь же оперативно, как раньше. Девчонки оказались смешливыми, а майор записной мостак травить байки, поэтому было не скучно. А вот в городе мне уже повезло меньше. В здании, где раньше располагался штаб, царило запустение. Лишь дежурные офицеры да несколько бойцов остались на его охрану, а все остальные по приказу маршала Блюхера перебрались ближе к месту боевых действий. Получалось, что и мне необходимо было отправляться туда. Не беспокойтесь, товарищ представитель, спокойно говорил мне оставленный на дежурство капитан. Мы вам быстро самолет найдем. У нас связь со штабом налажена, отправят дежурного ишачка в ближайшем времени. Дежурным ишачком оказался поликарповский истребитель одной из последних моделей — моноплан с низко расположенным крылом. Я сначала даже подумал, как я в нем полечу, ведь в последнее время Николай Николаевич работал над одноместными самолетами. Но оказалось, что конкретно этот был из учебной серии, что предполагало наличие второго места для ученика. Во всем остальном, даже в вооружении, он почти не отличался от своего боевого варианта. «Долетим с ветерком!» — сказал мне пилот Гриша Тальков. И не заблудимся. Приборы есть, да и не первый раз меня почтальоном отправляют. А с чего мы должны заблудиться? Не понял я. Ну, смутился он. Бывали у меня пассажиры, у которых такой страх есть. Я тебе доверяю, Гриш, заверил я лейтенанта. Тот улыбнулся и присвистнув, чем сильно напомнил мне по поведению какого-нибудь таксиста, начал разгон. Я даже в мыслях представил, как он нажимает педаль газа, хотя, конечно, ничего подобного в самолете нет. Лететь нам было вроде недалеко, километров двести, что с нынешней скоростью всего полчаса полета, но я уже наседелся до этого в Анте, потому и ждал приземления с нетерпением. Да и виды на заснеженную тайгу были интересными лишь первые минут пять. Гриша же был парнем славоохотливым, но все же старался эфир не забивать, ведь переговариваться мы могли лишь по рации, иначе друг друга не услышим. «Скоро прибудем!» В очередной раз, выйдя на связь, обрадовал меня Тальков и тут же чертыхнулся. «Что произошло?» Голос пилота мне не понравился. «Точка справа по борту, выше нас на ладонь!» ответил он мне напряженно. «И откуда взялся этот черт?» Закрутив головой, я вскоре увидел то, что всполошило пилота. К нам приближался самолет, и уже по его очертаниям было понятно, что к нашей авиации он не имеет никакого отношения.